11 июня третьего года миссии, вторник, Мессинский пролив, фрегат Медуза. Вулкан Этна, вперед смотрящие Медузы, увидели глубокой ночью. Извергавшаяся лава создавала над горизонтом багровое свечение, хорошо заметное в чернильной тьме. Однако никого по этому поводу,